В темноте невидимая шлепала спенистая сырь, упругой струей вымывая в песке лунку. Есть еще чем облегчиться. Значит, живу, Потрясши штаны, удовлетворенно отметил Булдаков. Но пожрать, пожрать бы, ах! Он перешел речку под навес, заглянул в ячейку связиста. Шорохов тоже только что сменил Шестакова. Так они по переменке вдвоем и бьются с врагом, держат отечественную связь в боевом настрое. Пробовали ординарца-майора в облегчение себе употребить. Путается в работе, нарочно путается, заподозрили связисты. Но Панайотов мужик головастый, значит, как с разгильдяями обращаться? Отослал хнычущего вояку в батальон щуся связным. Там путаться не в чем. Быстро поймет, где свои, где чужие. Филонства там нет никакого. Сплошная война и работа лопатой. «Не спишь?» — спросил Булдаков Шорохова. «Тогда одну трубку сухо с ими, будь на шухере. Я деда на берегу попроведаю». Булдаков поспел на берег вовремя. Финифатев как раз норовил свизгом вывалиться из норки. «Ты чё, дед?» «Чё испугался?» — подхватил его Булдаков. «Крысы, о, Лёха, миленькой крысы! Шарится, грызу чё то покойников, а?» «Ладно, дед, не паникуй, не страшней фашиста-крыса. Ты, может, попить хочешь?» это, ты-то, холодняночки-то! А я глону, пожалуй, вовсе нутро завяло беспиши. Кто на посту-то?» Нас и э, тут крысы не съедят, да к немец переколет. Отныне Финифатьев больше всего боялся штыка. Булдаков пошел к ручью с котелком Финифатьева. Приподнявшись на локоть со здорового бока, Финифатьев хлебнул несколько глотков воды, пронизавшие холодом пустое, но жаркое от раны нутро. Крякнул, будто от крепкого самогона передернулся зябко. Мне дом пять снился, Алёха. Дом? Дом — это хорошо, дед. Булдаков был где-то далеко-далеко. Так и то посудить. Он вон лежит в норе под одеялом и шинелью. И ему холодно. А другу сердежному, Алёхе-то, вне слуху этому каково, уработался за день, укрепался с пулеметом, Но ни питание, ни табаку, не говоря уж про выпивку. Ушел вот с поста, завсегда готов ради друга пострадать. Под дожжом, на улке, голодом, ох-ох-ох-охонюшки.